Гуров оставил свой Пежо на ведомственной парковке Главки. В сторону конторы Вальнова он отправился на служебной Гранте. Они с Александром встретились у небольшого скверика, расположенного в 5 минутах ходьбы от его почтенного учреждения. Вальнов был несколько напряжён, но держался спокойно и уверенно. Впрочем, некоторое внутреннее волнение по той же причине испытывал и Гуров. Ещё бы. Скорее всего, сегодня они должны будут нарваться на крупный международный скандал. Приятели сели на лавочку, стоявшую в тени большого дерева. И в общих чертах обсудили те или иные варианты того, как им проникнуть в салон авто, имеющего дипломатический иммунитет, не подлежащее досмотру ни при каких обстоятельствах. Когда их разговор подходил к концу, из такси, остановившегося неподалёку, вышел улыбающийся Станислав. "Что, хотели без меня отправиться на операцию?" подойдя к ним и поздоровавшись, жизнерадостно и укоризненно поинтересовался он. "А я вот он, еду с вами. Но ну, что? Покушение на меня уже состоялось. Теперь нет никакого смысла продолжать этот спектакль". Так ради чего мне и валяться в этой больничной атмосфере? Правильно сделал, что приехал, заявил Вольнов. Полневозможно, что нам придётся заняться имитацией разбоя на большой дороге. Согласись, втроём проделать это будет гораздо проще. Ух ты, утрированно восхитился Стас, потирая руки. А если нас поймают? Посадят. Оптимистично даже с некоторым лекаванием пообещал лучшему другу Гуров. Класс, супер, я согласен, заявил Кричко и махнул рукой. Ну что ж, тогда вперёд. сказал Александр и поднялся с лавочки. Нас ждут великие дела. Тюремная баланда нас уже заждалась. Ура! Поднимаясь на ноги, Лев Иванович изобразил из себя патологического энтузиаста, для которого и сожжение на костре сущий пустяк, не более чем оздоровительная процедура. Приятели отправились к зелёной калине, за рулём которой сидел крепкий парняга, явно не чуждый спорту, особенно силовым единоборствам. Вольнов сел рядом с водителем, кивком указал на своих спутников и сказал: "Дима, Это мои хорошие друзья, товарищи, сотрудники Главного управления уголовного розыска, Лев Иванович Гуров и Станислав Васильевич Кричко. Я понимаю, что ты у нас в вождении ас самый настоящий, но всё равно имей в виду, что мы в любом случае должны вернуть их сюда же в целости и сохранности. Добрый день, оглянувшись, поздоровался Дима с сыщиками. Всё будет в лучшем виде, контора гарантирует. Загудел мотор, и авто лихо покатило по улице в сторону Ленинградского шоссе. Гуров и Кричко, опытные автомобилисты, потому как тронулась машина, сразу же определили, что мотор у этой Калины очень даже не стандартный. Александр охотно подтвердил их догадку, сказал, что под капотом этой Калины, внешне совсем скромной, стоит такой мотор, который утрёт нос любому крузаку. Миновав МКАД и проехав по трассе ещё километров 10, Калина свернула на боковое ответвление дороги, укрылась в придорожной зелени. В этот момент Вольного кто-то позвонил. Он выслушал абонента, обернулся к своим спутникам и сообщил им, что по информации на рушке две посольские машины американцев следуют в их сторону на большой скорости. Через какое-то время по трассе в сторону Питера, сверкая полировкой, и впрям-прямчались два чёрных сарая на колёсах. Их стёкла были густо тонированными. "Дима, стартуем", скомандовал Вольнов. Калина вынырнула на трассу и тут же явила всю свою прыть, моментально настигла эти самые сараи. Дебил по всем законам жанра откуда-то сбоку на дорогу должен выбраться ржавый самосвал с подпитым водителем за рулём, как бы сам себе вполголоса сказал Гуров. Ответом ему был дружный смех. Вольнов вскинул большой палец и заявил: "Ну вот, я же всегда говорил, что у Льва Ивановича чуйка работает феноменально. Он обязательно появится, пусть и не в полной ржавой, но только это случится ближе к Питеру, когда наших оппонентов немного укачает и они малость раскиснут". Калина помчалась дальше. Она как привязанная следовала за американцами. Водитель Димка и в самом деле оказался настоящим асом по своей части. Он умело маскировался в потоке машин, при этом не давал иноземным оппонентам уходить слишком далеко вперёд. Когда позади осталась Бологое, и сами преследователи начали ощущать на себе усыпляющий гипноз длительной поездки, произошло нечто неожиданное. Впереди американцев по крайней правой полосе катил старый самосвал. С крайней левой в его сторону вдруг метнулся какой-то шальной Бентли. Водитель самосвала судорожно дёрнулся влево, поскольку уход вправо был череват аверкилем в кювет. Однако этот его манёвр тут же создал дикую помеху машинам, идущим сзади. Водитель чёрного "Сарая на колёсах", следовавшего первым, не успел как следует затормозить и вписался капотом в самосвал. При этом повреждённым оказался бензобак старого работяги, который тут же охватило пламя. Добровольные помощники из числа проезжающих, случайно оказавшихся рядом, прибежали к месту происшествия и попытались вручную откатить лимузин американцев назад. В это время водитель второй машины с тёмными стёклами даже не подумал остановиться. Даже наоборот, он лишь прибавил ходу и тут же исчез вдали. Пострадавшее авто оказалось крепко зажатым под кузовом самосвала. Его в любую секунду могло охватить пламя. Водитель и пассажир торопливо выбежали из этой машины и начали суетливо вытаскивать из салона и багажника какие-то сумки и баулы. Добровольцы активно помогали им. Вольнов, наблюдавший за этим процессом, вполголоса проговорил: "Кота здесь нет". Он тут же дал отмашку Димке. Вперёд. Похоже, тот был во второй машине. Они снова полетели по трассе, обгоняя десятки попутных авто. Менее чем через полчаса впереди снова замаячил чёрный сарай на колёсах. Глядя на его корму, Александр досадно вздохнул и сказал: "Эх, была надежда, что свернёт он куда-нибудь на объездную. Нет, зараза, так по трассе и гонит. А с чего бы это он вдруг стал сворачивать с трассы?" осведомился Стас. "Ну, так они же не дураки, наверняка уже поняли, что недавно ДТП приключилось не просто так". Поэтому им следовало бы встревожиться и попробовать затеряться на второстепенных дорогах. А что там? спросил лев Иванович и выжидающе прищурился. Что там? Вольнов сделал многозначительную паузу. Там на них могло бы произойти разбойное нападение. Но похоже на то, что этот вариант отпадает. Поэтому сейчас на пункте пограничного перехода придётся попробовать кое-что новенькое. Слушай, а мы такими фокусами покусами палку не перегнём? осторожно поинтересовался Гуров. Да, в истории нашей работы случалось такое, что мы балансировали на грани закона, а то и заступали за ряд статей, но это было в пределах наших государственных границ, касалось отечественных доморощенных уголовников. К тому же, как говорил один мой наставник, в жизни иногда складывается так, что для защиты одного закона приходится нарушать другой. Но тут мы имеем дело с иностранцами. Это, я так понимаю, градус риска заметно повышает. Александр усмехнулся, махнул рукой и произнёс: "Да брось ты, Лёва, Мы в своей работе недопускаем и половины того, что себе позволяют американцы. Они иной раз такое вытворяют, что и могут позавидовать и серийные макрушники. Наша контора политических устранений не допускает даже исламистских главарией, у которых руки по плечи в крови. Мы и то не ликвидируем, хотя могли бы зачистить их меньше, чем за месяц. А вот янки себя ничем не стесняют. Мочат кого попало направо и налево, как к того же Усама Бен-Ладена. Так что в сравнении с ЦРУ мы белее белых и пушисте пушистых. Уважаемый То, что мы себе иногда позволяем, всего лишь мелкая шалость и никак не более того, солидарен, заявил Станислав. На нас и так собак вешут все, кому не лень: то бывшего предателя шпиона в Англии якобы трванули наши спецслужбы, то к какому-то мелкому поганцу, у меняющему себя крупным оппозиционером, кто-то подсыпал Пургена, из-за чего он объявил, что на него было покушение. Так что нам, как тому мокрому, дождь не страшен. Хорошо, согласен, Гроф приподнял руки. Давайте перейдём от теоретической публицистики к нашим практическим делам. Рассказывай, что ты там задумал? Вольнов согласно кивнул в ответ, окинул взглядом приятелей и неуспешно проговорил: "В общем, план действий у нас будет такой". На пункте пограничного перехода в Финляндию в этот день было довольно оживлённо. Послеобеденный порой к хвосту не самой длинной, но всё же приличной очереди легковушек подкатил могущий чёрный лимузин с дипломатическими номерами. Его водитель, немного помедлив, попытался дёрнуться к его голове, но не тут-то было. дружный ор автомобилистов, уизвлённых такой, говоря по-народному, бразотой, в момент присёк подобное поползновение. Пришлось соискателю привилегий пристраиваться за не самой новой десяткой. В это время за дипломатами Mitsubishi и Deo встала зелёная калина. Водитель вышел из неё и поспешил к началу очереди. Проходя мимо сарая на колёсах, он незаметно вытряхнул из штанины на асфальт какую-то небольшую чёрную прямоугольную штуковину, величиной со смартфон. Парень ловким движением ноги отправил твищицу под брюхо чужеземного лимузина, добежал до пункта контроля, о чём-то спросил его сотрудников и сразу же вернулся назад. Когда он сел на своё водительское место, со стороны дипломатического авто вдруг донёсся истошный женский крик. Помогите! Меня похитили и незаконно вывозят за границу. Спасите! Крик резко оборвался, словно кто-то заткнул женщине рот. Но он был услышан. Водители и пассажиры, стоявшие в очереди, высыпали из машин, сбежались к лимузину и потребовали объяснений. Водитель напрасно спрятался за приспущенным стеклом дверцы, размахал каким-то удостоверением и орал, что он имеет дипломатическую неприкосновенность. Он тут же понял, что от разгорячённых мужиков просто так не отделаться, и воззвал к полиции. Конечно же, она тут же, прямо как по волшебству, появилась на этом самом месте в лице двух крепких мужиков. Полковник Гуров, главное управление уголовного розыска, сунув поднос водителю с орая служебное удостоверение, представился один из них. Полковник Кричко, назвался второй и спросил: Что здесь произошло? Это граждане требуют от нас открыть салон автомобиля, но это дипломатический транспорт. Он имеет неприкосновенность, запальчево проговорил шофёр. Но, наверное, тому был какой-то серьёзный повод, ведь они же подошли к вам не просто так, заявил Гуров. Товарищ полковник, со стороны этой машины доносился женский крик. В ней кого-то насильно вывозят за границу, пояснил ситуацию здоровенный автотурист. Все остальные тут же подтвердили данный факт. Гражданин, кто находится в салоне вашего автомобиля? нахмурившись, спросил Гуров. Водитель с видом загнанного хорька истерично заорал: "Я требую вызвать нашего консула! Без него я никого не допущу в автомобиль". "Слушай, нам некогда ждать вашего консула", сказал Кричко и пренебрежительно поморщился. "У нас есть свои дела, нам срочно надо ехать. Но если мы отсюда сейчас уберёмся, то вы, понятное дело, беспрепятственно сможете совершить действия, подпадающие под статьи нашего уголовного кодекса". "Я знаю, чего вы хотите", продолжал орать водила. "Вы вымогаете у меня взятку! Вы коррупционер! Сколько вам надо долларов?" Заткни их себе в задницу, прорычал Кричко, возмущённый этим выподом. И поглубже. Гражданин, вы отнимаете у нас время. Гуров демонстративно взглянул на свои часы. У меня есть компромиссное предложение. Мы в салоне ничего не обыскиваем, не проверяем. Просто смотрим, есть ли там кто-то посторонний. Вы на это согласны? Шофёр Сарай явно заколебался, но всё ещё о чём-то размышлял. Слушай сюда, беспокойный ты наш, снова вступил в разговор Кричко. Мы сейчас созвонимся с коллегами, и вашу машину всё равно осмотрят. Но если будет какое-то нарушение, то лично тебе жизнь мёдом не покажется. Ведь сам ты дипломатического иммунитета не имеешь. Ночевать будешь в КПЗ или даже в СИЗО. Твоя откормленная задница для его обитателей будет лучше новогоднего подарка. Да их этим не испугать, послышался насмешливый голос откуда-то сзади. Теперь, как бы он сам туда не попросился. Народ тут же взорвался ироничным смехом. Шофёр позеленел, вышел из авто и нервным жестом распахнул обе дверцы с левой стороны. Груф заглянул в салон и на заднем пассажирском диване увидел Мейслинга, который молча, но с явной ненавистью взирал в его сторону. Клетки с котом здесь к Досадиль-Воивановичу заметно не было. Тут всё в порядке, теперь багажник, потребовал он. Вы мне говорили только про салон, истерично огрызнулся шофёр. Здравствуйте вам, как же можно оставить багажник вне поля зрения, Кричко извивительно усмехнулся. Показываю быстро, если не хочешь, чтобы тебе сегодня же прочистили форватер Панамского канала. Вы мне угрожаете? Хорошо, смотрите. Шофёр поднял крышку просторного багажника, уставленного сумками, чемоданами и баулами. Окинув взглядом эту кладь, Гуров понял, что без детального осмотра ничего найти не удастся. Испытывая запредельную досаду, он уже собирался махнуть рукой, мол, закрывай. Однако в этот самый момент в одной из сумок послышалось какое-то непонятное царапанье и раздалось приглушённое мяу. А это что такое? Лев Иванович одарил чужеземца испипеляющим взглядом, решительно открыл сумку и достал из неё клетку, в которой пытался подняться на ноги кот необычной масти, скорее всего, чем-то предварительно усыплённый. Это собственность господина Мейслинга, кот принадлежит ему, заорал шофёр. Вы же ищете сейчас женщину, которая якобы похищена. Разве это она? В чём дело? Гуров проигнорировал эту истерику и холоднокровно осведомился. А документы на кота у вас есть? Нет? Станислав Васильевич, ну-ка, проверь по базе данных, не этого ли кота на днях объявили в розыск, попросилон обернувшись к напарнику. Точно, он самый и есть, заявил Крячко, торжествующе хохотнул и показал всем снимок тибета, выведенный на монитор смартфона. Граждане, прошу вас быть свидетелями, Лев Иванович поднял руку, требуя внимания. Только что совершенно случайно в автомобиле, принадлежащем посольству США, нами было обнаружено особо ценное животное. кот редчайшей тибетской породы, стоимость которого измеряется миллионами долларов. Данное животное, принадлежащее российскому учёному, на днях было похищено злоумышленниками, личности которых пока ещё не установлены. Тут же, словно из-под земли, у лимузина Maybach появились несколько представителей СМИ. Эти ушли ребята немедленно начали фото и видеосъёмку, что-то выпрашивали у всех, кто стал свидетелем этого случая. У шофёра сарая на колёсах и у самого помощника военного аташе Данильза Огарошенного. Тот закрывал лицо кожаной папкой или штвердил. Это провокация российских спецслужб, пережиток тоталитаризма. 37 год. Бойкий порнишка телерепортёр встал так, чтобы камера оператора захватывала вместе с ним и мейслинга, и быстро затараторил в микрофон. Уважаемые телезрители, наша съёмочная группа совершенно случайно оказалась на этом пограничном переходе, где стала свидетелем занятного курьёза. При не совсем обычных обстоятельствах сотрудники главного управления уголовного розыска обнаружили в автомобиле с дипломатическими номерами украденное редкое животное, которое мошенники намеревались вывести за пределы Российской Федерации. В этот момент из поцарая на колёсах снова донеслись всё те же истошные женские крики. Все мгновенно умолкли, не понимая, что происходит. Димка, стоявший здесь же, хлопнул себя ладонями по бёдрам и воскликнул: "Вот он где!" Парень тут же полез рукой под лимузин и достал оттуда свой смартфон. "А я его ищу, никак понять не могу, куда ж он делся". Он нажал на кнопку отбоя, пожал плечами и сунул аппарат в карман. Снова послышался смех, разногласие мнений и суждений. "Так это такой рингтон у тебя?" А задача нас спросил у Димки здоровяк автотурист. Ну ты прикольчик. А я уж подумал, что им в самом деле кого-то украли. Но весту украли. Б, спрородировал кадр из Кавказской пленницы один из зрителей. Но ну нет, тут не Б, а мяу, поправил его другой. Вот он, четвероногий, точнее сказать, четверолапый герой сегодняшнего дня, объявил репортёр и поспешил в сторону Гурова, который составлял протокол изъятия. Действительно очень необычная масть, великолепная, поистине королевская стать. Как нам стало известно, его зовут Кибет. Ну, с возвращением тебя. Счастливой встречи со своими хозяевами. А на кота хоть можно поближе взглянуть? Когда ещё такого редкого увидишь? спросила какая-то девушка. А селфи с ним сделать можно? следом подскочила другая. Я требую официальных извинений, сине от злости проорал шофёр Сарая. Теперь этот тип, как видно, понял, сколь уловка были обмануты он и Мейслинг. Может, тебе ещё машину помыть и ботинки почистить? с нескрываемой насмешкой спросил Станислав. Давно по башке не получал? Радуйся и этому. Граждане, снова обратился Лев Иванович к очевидцам происшествия, уже начавшим расходиться. Никто не скажет, где тут есть поблизости хорошая ветеринарная клиника, а то бедный котяра столько натерпелся, как бы он ни приставился. Вон, видите дома? Руслев-татурист указал на девятиэтажки, стоявшие примерно в километре. Туда езжайте, первый поворот направо, квартал проедете и увидите вывеску Айболид 2000. Там хорошие спецы, башковиты, ребята, они помогут. Прошло 3 дня. Отгуляв выходные, Гуров и Кричко утренней порой приехали на работу. Первым, как это было всегда, в главк прибыл Лев Иванович. Минут через 15 появился и Станислав. Гуров сидел за компьютером, просматривал накопившуюся почту. Его занятие перебил звонок телефона внутренней связи. Это был Пётр, который вызвал господ полковников к себе. Пошли, сказал Лев Иванович лучшему другу. Давай помолимся, чтобы у Петрухи не началось извержение вулкана. Мыслен, как показывают интернет-публикации, устроил всемирный плач Ярославны по поводу незаконных действий российских спецслужб. Тобиш нас с тобой. Сейчас мы наверняка что-то эдкое услышим. Зайдя к Орлову, приятели доложили о своём прибытии и готовности продолжить профессиональную деятельность, по которой за дни выходных они вроде бы даже немного соскучились. Орлов, что в последнее время с ним бывало нечасто, на этот раз выглядел жизнерадостным и всецело довольным жизнью. Он кивнул в сторону штабеля газет, высичивающихся на дальнем углу стола, и сказал: "Вот, изучаю столичную и общероссийскую прессу. Вы хотя бы иногда просматриваете печатные СМИ? Думаю, вам это было бы очень интересно". "Нет, леф Иванович помотал головой. Нам некогда было читать. Мы все эти дни на рыбалку ездили. Один раз даже Саша Вольнов с нами сорвался поблеснить. Его начальство, так сказать, расщедрилось". "Что? Хорошо он вам помог?" поинтересовался Пётр Николаевич, опёршись локтями о стол. Помог. Это не то слово, сознанием в голосе проговорил Стас. Да, надо признать, что на последнем этапе операции он по сути дела сыграл главную роль, сказал Гуров. Ты же знаешь, какую комбинацию мы там провернули. Ну да, вот ведь придумали. Честное слово, молодцы. Стало бы эти американцы ни с чем поехали дальше. А что им ещё оставалось? ответил Кричко и с притворным сочувствием вздохнул. Порали малость, попсиховали, потом утёрли слёзы, сопли и покатили в солнечную Финляндию, как говорится, не соленых хлебавши. А мы погнали в ветеринарную клинику. Кота там укололи, сказали, что с ним всё будет в порядке. Мы тут же погнали в Москву. Во сколько мы приехали в Сталетово? Часов в 11, да? спросил он, взглянув на Льва Ивановича. Чуть позже, ближе к 12:00, сказал тот и добавил. Даже если бы мы приехали и после 12:00, то всё равно отправились бы прямо к Фамениным. Не держать же всю ночь кота в машине. Хозяева-то, наверное, очень обрадовались, спросил Пётр. Да, восторг был неописуемый, Гурв изобразил широкий, размашистый жест и улыбнулся. Светлана сразу же кинулась его обнимать. У Романа даже слёзы на глаза навернулись. По-моему, они не так сильно обрадовались, когда за сутки до этого мы привезли им Лёньку. По словам Льва Ивановича, этим же вечером опера стали свидетелями того, как Роман Фаминин через кота получил важную информацию. Даниэль за счастливая Светлана не спускала тебе это с рук, ходила с ним по комнате, гладила его по спине. Роман подошёл к ней, положил ладонь на голову кота, вдруг замер, словно оцепенел и пару секунд спустя объявил: "Есть! Пришла информация. Александр Владимирович, думаю, для вас это будет важно. Тому человеку, о котором мы вели речь, ехать на саммит в Брюссель крайне нежелательно. Западные спецслужбы через посредство своих людей Валькайде и Игил планируют крупный теракт. Кроме того, у них ещё есть три варианта, если основной не сработает. Смотри-ка, выслушав Гурова, удивлённо произнёс Орлов. Всё-таки в этом что-то есть. Александр как-то прокомментировал то, что сообщил Роман. Да, он подтвердил, что определённую информацию на этот счёт они уже имели, а вот насчёт дополнительных трёх вариантов услышал впервые. Вот дела-то. Тут по-неволе согласишься, что этот код и в самом деле персона государственной важности, констатировал Пётр и добавил: Но ну, а вы, как я уже говорил, снова стали, так сказать, звёздами газетных публикаций. Чего только про вас не понаписали? Все кости вам перемыли. Так что же конкретно про нас понаписали? полюбопытствовал Кричко. А вот когда пойдёте к себе, эти газеты захватите и сами там всё посмотрите, проговорил Орлов. В этот момент зазвонил его городской телефон. Пётр Николаевич сразу же посерьёзнел, снял трубку, ответил на приветствие. Он кого-то выслушал, неспешно положил трубку на аппарат, почесал висок и сказал: сам звонил. В общем, за успешно проведённое расследование вам объявлена благодарность. А вот за действия, граничащие с хулиганством и повлёкшие за собой серьёзный международный скандал, строгий выговор с последним предупреждением. В кабинете генерала долго не смолкал неудержимый смех особо почётных штрафников.